Вы так и не ответили. Подобная реакция характерна для вашего века с его пафосом противоречия. Усомниться, опровергнуть – никакой вежливости вы это не скроете. Вы как дикобраз, когда иглы этого животного подняты, оно не способно есть, а если не ешь, приходится голодать. И щетина вашего умрет, как и весь организм. Я покачал бокалом с остатками узо. Это ведь и ваш век, не только мой. Я провел много времени в иных эрах, читая книги. Нет, на самом деле. Сова опять принялась кричать. Равные, мерные промежутки. В соснах звучала смогла. Перевоплощение? Ерунда. В таком случае я пожал плечами. Человеку недано раздвинуть рамки собственной жизни. Так что остается единственный способ побывать в иных эрах. Я поразмыслил. Сдаюсь. Чем сдаваться? Посмотрели бы вверх. Что там? Звезды, космос. А еще. Вы знаете, что они там? Хоть их и не видно. Другие планеты. Я повернулся к нему. Он сидел неподвижно, темный силуэт. По спине пробежал холодок. Он прочел мои мысли. Я сумасшедший. Вы ошибаетесь? Нет, не сумасшедший и не ошибаюсь. Вы летаете на другие планеты? Да, я летаю на другие планеты. Поставив бокал, я вытащил сигарету и закурил, прежде чем задать следующий вопрос. Физически? Я отвечу, если вы объясните, где кончается физическое и начинается духовное. И у вас、э, есть доказательства? Бесспорные. он сделал паузу. «Для тех, кто достаточно умен, чтобы оценить их». «Это вы и подразумеваете под призванием и духоведением». «И это тоже». Я умолк, поняв, что необходимо, наконец, выбрать линию поведения. Во мне, несмотря на определенный опыт общения с ним, крепла инстинктивная враждебность. Так вода в силу естественных законов отталкивает масло. Лучше всего, пожалуй, вежливый скепсис». И вы, так сказать, летаете с помощью телепатии, что ли? Не успела она ответить, как под колоннадой раздалось в кратчевой шарканье. Подойдя к нам, Мария поклонилась. Сасы в Христу, мэ, Мария. Ужин готов, произнес Кончес. Мы встали и отправились в концертную. Опуская бокал на поднос, он заметил: не все можно объяснить словами. Я отвел глаза. В Оксфорде нам твердили, что если словами не выходит, другим путем и пробовать нечего. Очень хорошо, улыбка. Разрешите называть вас Николасом? Конечно, пожалуйста. Он плеснул в бокалы узу, мы подняли их и чокнулись. Исиа Сас, Николас. Исиа. Но и тут у меня осталось сильное подозрение, что пьет он вовсе не за мое здоровье. В углу террасы поблескивал стол. Чинная остроглаз стекла и серебро посреди мрака. Горела единственная лампа, высокая, с темным абажуром. Падая отвесно, свет сгущался на белой скатерти и отраженный, причудливо, как на полотнах Караваджо, выхватывал из темноты наши лица. Ужин был превосходен. Рыбёшки, приготовленные в вине, чудесный цыплёнок, сыр с пряным ароматом трав и медово-творожный коржик, сделанный, если верить кончису, по турецкому средневековому рецепту. Вино отдавала смолой, точно виноградник рос где-то в гуще соснового леса. Не в пример гнилась на скипидарному пойлу, какое я пробовал в деревне. За едой мы почти не разговаривали. Ему это явно было по душе. Если и обменивались замечаниями, то о кушаньях. Он ел медленно и очень мало. И я все подмил за двоих. На десерт Мария принесла кофе по-турецки в медном кофейнике и убрала лампу, вокруг которой уже вилась туча насекомых. Заменила ее свечой, огонек ровно вздымался в безветренном воздухе, назойливые мотыльки то и дело металлись вокруг, опалия крылья, трепетали и скрывались из глаз. Закурив, я, как кончес, повернул стул к морю. Ему хотелось помолчать, и я набрался терпения. Вдруг по гравию зашуршали шаги. Они удалялись в сторону берега. Сперва я решил, что это Мария, хоть и непонятно было, что ей понадобилось на пляже в такой час. Но сразу сообразил, что шаги не могут быть ее шагами, как и перчатка не могла принадлежать к ее гардеробу. Легкая, быстрая, осторожная поступь, словно кто-то боится, что его услышат. С подобной легкостью мог бы идти какой-нибудь ребенок. С моего места заглянуть за перила не получалось. Кончис смотрел в темноту, Будто звук шагов был в порядке вещей. Я осторожно подался вперед и вытянул шею, но шаги уже стихли. На свечу со страшной скоростью наскакивала большая бабочка, упорно и неистово, будто леской привязанная к фитилю. Кончус нагнулся и задул пламя. Посидем в темноте. Вы не против? Вовсе нет. Мне пришло в голову, что это и вправду мог быть ребенок. из хижины, что стоят в восточной бухте, может быть, приходил помочь Марии по хозяйству. Надо объяснить вам, почему я здесь поселился. Отличная резиденция, вам просто повезло. Конечно, но я не о планировке. Он помолчал, подбирая точные слова. Я приехал на Фраксас, чтобы снять дом, летний дом. В деревне мне не понравилось, не люблю жить на северных побережьях. Перед отъездом я нанял лодочника, обогнуть остров, ради удовольствия. Когда я решил искупаться, он случайно причалил к мутсе, случайно проговорился, что наверху есть старая хижинка. Я случайно поднялся на мыс.